Глава восьмая. В глазах Сёгуна я увидел всю хитрость этого мира. А может, это был просто такой разрез глаз. Я улыбнулся и развеял косу тьмы. Вытер кровь с лица и, пожав плечами, спросил. «Вживую выгляжу не так впечатляюще, да?» Сёгун приподнял бровь. Уголки губ дрогнули, намекая на улыбку, но он ответил в стиле Шульмана. «Напротив, впечатляете даже больше, чем по рассказам. Благодарю за то, что прибыл на наш зов и спас Токио. Спас меня лично. Япония в неоплатном долгу». Леший подошел, встал рядом и скрестил руки на груди. «Вообще-то ваши самураи тоже доблестно сражались. Особенно те, что какую-то херь из света слепили. Выглядело потрясающе!» Сёгун прыснул со смеху и поправил моего бестолкового друга. «Полагаю, вы говорите о Кирине?» а, «Да, священный зверь защищал нас во все времена. А мои самураи хоть и бились доблестно, но все равно были бы обречены на поражение, если бы вы не пришли». «Ну, есть такое дело!» Самодовольно кивнул Леший, а я взглядом попросил его заткнуться. Э -э -э, «Прости!» буркнул Лёха и отступил на шаг назад. Сёгун снова посмотрел на меня. Великий кошевар, позволю знать ваше настоящее имя, чтобы я знал, кому обязан жизнью. Михаил Константинович Архаров. Сёгун склонил голову, прикрыв рот веером. Архаров, так это вы совсем недавно захватили власть в Российской империи? Скорее, сместился Мадура и поставил на трон поистине талантливого правителя. Поправил его я. «Да, я слышал, как ваш новый император отшил китайцев. Это было восхитительно!» «Я думал, вы союзники?» «Все верно. Пока есть общая угроза, мы союзники. А как только угроза исчезнет, мы снова продолжим грызть друг другу глотки в попытке поделить Азию?» — кивнул Сёгун. «Вы весьма откровенны. Я это ценю». «А как иначе можно говорить с тем, кто даровал тебе шанс дожить до утра?» — спросил Сёгун и продолжил. «Михаил-сан, Япония не забудет вашего подвига. Если потребуется помощь, обращайся. Мы в неоплатном долгу». Вообще-то ваш долг весьма оплатен. Что насчет обещанной награды? Перешел я к делу. Ах, да. С неким разочарованием проговорил Сегун, который явно хотел меня умаслить речами, заставив забыть об оплате, но не вышло. Прошу за мной. Обязательно, только... Я хотел сказать, что дайте минутку на поиски серого, но он тут же появился рядом. Правое плечо... Рассечено до кости, но уже заживает. Лицо залито кровью, а еще он улыбался, как умалишенный. «Мерняк спасен!» — доложил он. Увидев серого, телохранители Сегуна напряглись, но я поднял руку и похлопал друга по плечу. Отличная работа. Сегуна смотрел серого с головы до ног. Он был грязный, как черт. Вся одежда заляпана потрохами мертвяков, и вонял он примерзейше. Но сёгун на то и сёгун, чтобы сдерживать свои эмоции. Он улыбнулся и, слегка поклонившись, повторил. «Следуйте за мной, великие воители!» Нас провели внутрь дворца через главные ворота, украшенные золотыми драконами. Самураи выстроились по обе стороны, отдавая честь. Слуги в церемониальных кимоно кланялись так низко, что лбы касались пола. Сёгун шел впереди телохранители за его спиной. Мы с Лешим и Серым следовали за ним, оглядываясь по сторонам. Дворец был великолепен. Лакированные полы, расписные стены, потолки украшены золотом, пахло сандаловым деревом и благовониями. Нас провели в главный зал. Огромное помещение с высокими потолками и колоннами, украшенными резьбой. В центре расположился длинный стол, уставленный явствами. Рис, рыба, морепродукты, фрукты, саке в керамических кувшинах. Сёгун жестом пригласила нас сесть, но стульев не было. Вздохнув, мы плюхнулись прямо на пол. «Прошу, устроим пир в честь спасения Токио!» Я покачал головой. «При всем уважении, но ваши земли все еще страдают от натиска нежити». «Может, сперва разберемся с проблемой, а уже потом пировать будем?» Сёгун замер. Его глаз нервно дернулся, но через секунду он кивнул. «Вы совершенно правы. О почестях поговорим позже. А сейчас...» Он хлопнул в ладоши. «Я хотел бы вручить спасителям моей жизни обещанную награду». Слуги вынесли деревянную подставку, на которой покоилась катана. Ножны черные, лакированные, рукоять обмотана шелковыми нитями. Но клинок... Клинок был необычен. Прозрачный, словно стекло, но с радужными переливами. Легкий и прочный. Сёгун взял катану и протянул мне обеими руками, склонив при этом голову. «Фамильная катана рода Токугава». Выкованная из разломного стекла, добытого в аномальной зоне близ горы Фудзи. Прочнее стали, острее любого клинка, который вы когда-либо держали в руках. Артефакт невероятной силы. Я принял катану и улыбнулся. Легкая, идеально сбалансированная. Провел пальцами по лезвию, оставив на нем кровавую полосу. Острота такая, что кожа разрезалась от малейшего касания. Впечатляет, признал я. Но вы говорите о невероятной силе. В чем именно заключается сила данного артефакта? Сёгун улыбнулся. С радостью вам продемонстрирую. Мы вышли на балкон и остановились, созерцая, как над Токио плывут тяжелые облака, серые и грозные. Сёгун встал у перил, поднял катану вертикально перед собой, закрыл глаза. И потянулся к мане. Клинок засветился сперва тускло, потом ярче и еще ярче. Голубоватое свечение окутало лезвие и распространилось на рукоять, на руки Сёгуна. Он резко вдохнул и начал вливать всю имеющуюся манну в артефакт. Свечение стало нестерпимо ярким. Я прикрыл глаза рукой, леший присвистнул. Серый отступил на шаг. Сегун Резко взмахнул катаной, рассекая воздух по диагонали снизу вверх, высвободив всю накопленную ману разом. С сорвалась синяя полоса, невероятно тонкая, и устремилась в небо с невероятной скоростью. Полоса прорезала облака, словно раскаленный нож масла. Огромное облако, нависшее над дворцом, распалось надвое. Половинки разошлись в стороны обнажив голубое небо. Сёгун опустил катану, выдохнул, и из его рта вырвалась струйка крови, брызнув на перила и на пол. Советники подхватили Сёгуна под руки. Один вытер губы на платком, другой поднес бутыль с водой. Сёгун сделал глоток, откашлялся и посмотрел на меня. Его голос стал хриплым и дрожащим. «Этот артефакт способен рассечь гору, но чтобы им владеть, нужно либо обладать невероятным здоровьем, либо уметь контролировать ману <coughs> на запредельном уровне. Я не обладаю ни тем, ни другим в достаточной степени, поэтому артефакт <coughs> калечит меня при использовании». Я кивнул, с благодарностью принял катану, которая тут же была поглощена черной жижей, вырвавшийся из моих кожных пор. Мгновение, и оружие исчезло, поглощенное адаптивной броней. «Благодарю. Уверен, я найду применение для этого клинка». Сёгун хлопнул в ладоши, после чего слуги вынесли еще две подставки. На одной покоилась Гуаньдао, огромная алебарда с изогнутым лезвием на длинном древке. Металл темный, почти черный, покрытый рунами. На второй два танта коротких кинжала, рукояти обмотаны кожей, клинки блестят серебром. Сёгун кивнул серому. Гуань дау работы мастера Ямамота. Древко сделано из тысячелетнего дуба, лезвие из метеоритного железа, весит сорок килограммов. Но с вашими мышцами, уверен, вы не заметите его веса. Серый подошел, взял алибарду, покрутил в руках, взмахнул. Древко просвистело в воздухе, а лезвие прочертило дугу. «Весьма неплохо», — уважительно кивнул он. «Спасибо». Сёгун повернулся к лешему. «Танто работы мастера Мурамасы! Легенда гласит, что клинки Мурамасы жаждут крови!» «Один раз обнаженные не вернутся в ножны, пока не выпьют крови!» Леший приподнял бровь, взял танта и аккуратно вытащил из ножен один из кинжалов. Лезвие засветилось тускло красным, а когда Леха убирал танта в ножны, случайно порезал о него палец. «Ай, паскуда!» — выругался он. «Я предупреждал, что эти клинки жаждут крови!» улыбнулся Сёгун. «Ага, спасибо, блин!» буркнул Леший, используя целительное касание на себе, так как Танта рассек ему палец до кости. Я посмотрел на часы и понял, что времени остается в обрез. «Раз уж подарки вручены, то мы пойдем. Сёгун не успел ответить. За окном раздался истошный вопль стражи, грохот выстрелов и крики. «Враг! В небе! Огонь!» Над дворцом кружило огромное существо. Белоснежная чешуя, размах крыльев метров двадцать, хвост со зловещими шипами, а глаза полыхают зловещим черным пламенем. Это был Азраил. Стража палила в него из всего, что было под рукой. Винтовки, арбалеты, пушки, заклинания. Какой-то баран даже копье метнул. «Прекратить огонь!» — заорал я, усилив голос манной. Сегун тут же поднял руку и зычно гаркнул. «Не стрелять!» Наступила тишина, в которой послышался громогласный рев Азраила. Он недовольно фыркнул, сделал круг над дворцом и приземлился на перила балкона. Перила промялись под его весом, словно были сделаны из пластилина, а не из стали. Дракон вырос еще больше за время, пока пожирал души нежити, носясь над всей Японией. Я даже запереживал, не рухнет ли балкон, но он чудом выдержал. Сёгун застыл, глядя на Азраила. Глаза расширились от изумления, рот приоткрылся. Он подошел к дракону и медленно протянул руку, касаясь морды Азраила. Дракон недовольно зыркнул на меня, но я показал ему кулак, как бы говоря Сожрешь Сёгуна убью. Выдохнув пары за ноздрей, дракон закрыл глаза, делая вид, что ему приятно прикосновение самодежца. Как он прекрасен! прошептал Сёгун. Совершенство! Он обернулся ко мне с горящими глазами. Михаил Сан, прошу! «Подарите мне дракона! Или продайте за любые деньги! Только назовите цену, и я отдам вам все, что пожелаете!» Я покачал головой, отметая саму мысль о продаже питомца. Во-первых, он полезен в борьбе против туза крестов. Во-вторых, в чужих руках он может стать куда опаснее, чем все великие бедствия вместе взятые. Нет, Азраилу нужен тот, кто при необходимости обломает ему рога и наставит на истинный путь. Извините, Сёгун, но я не продаю друзей. Сёгун опустил руку и понимающе кивнул. Разочарование мелькнуло в его глазах, но он тут же скрыл это и улыбнулся. Понимаю. Надеюсь, я не оскорбил вас своим предложением. Скорее, вы лишний раз подтвердили ценность моего питомца, ответил я. В этот момент к Сёгуну подбежали советники. Старший седовласый мужчина в очках поклонился и, задыхаясь, быстро заговорил. «Ваше превосходительство! Доклад с полей боя! На японские острова в общей сложности высадились 200 тысяч мертвецов. Заразили около миллиона граждан, однако сейчас все зараженные убиты». Советник покосился на Азраила и добавил. «Этим существом». «Остались лишь скелеты и гули, но их не более пяти тысяч особей. Совместно с азиатской коалицией их добивают прямо сейчас». Сёгун облегченно выдохнул. «Мы помолимся за погибших. Но то, что вторжение практически отражено, — это прекрасные новости». Советники поклонились и молча ушли. Сёгун достал из складок кимоно небольшую деревянную печать, Квадратная резная деревяшка, покрытая иероглифами. Он протянул ее мне, держа обеими руками. Печать рода Такугавы, знак вечной дружбы. Если потребуется помощь вам или вашей империи, можете в любой момент потребовать вернуть долг. И кто бы ни был в тот момент сёгуном, он придет на помощь. Клянусь частью рода. Я принял печать и поклонился в ответ. «Благодарю. Но, надеюсь, темные времена для меня и моей империи не настанут. А точнее, мы их завершим в ближайшее время. Однако я оценю ваш жест». Сёгун улыбнулся. «Удачи вам, великий кошевар! Пусть боги хранят вас и ваших друзей в бою!» «Так и будет», — произнес я, доставая из пространственного кармана телепортационную костяшку. Азраил спрыгнул с перил, отчего балкон заскрежетал под нашими ногами, но выстоял. Серые леши подошли ближе и положили руки на мое плечо. А я коснулся морды Азраила и активировал костяшку. Спустя мгновение мы материализовались в Хабаровске, на центральной площади, неподалеку от императорского дворца. Не успели мы перевести дух, как к нам подбежал посыльный. Молодой парень, лет двадцати, В форме гвардейца запыхавшийся, красный от напряжения. «Михаил Константинович!» — выкрикнул он, отдавая честь. «Вам приказано срочно явиться во дворец!» Я приподнял бровь. «Срочно? Меня не было меньше суток, и уже что-то стряслось!» Посыльный кивнул, не переводя дыхания. «Так точно! Его величество велел немедленно прибыть! Дело государственной важности!» Я вздохнул и махнул рукой. Хотел принять душ, но, видимо, не судьба. Веди служивый. Мы двинулись в сторону дворца. Серый шел слева, Леший справа. Азраил трусил сзади, оставляя на брусчатке следы когтей. Леший первым нарушил тишину, широко улыбаясь. «Миха, думаешь, Артемка соскучился? Может, хочет обнять братишку и вручить орден за заслуги перед Отечеством? Я фыркнул. «Ага, конечно. Скорее хочет вручить мне новую невероятно важную задачу, от которой нельзя отказаться, и ее нужно сделать прямо здесь и сейчас». Серый усмехнулся. «В чудесные времена живем. Сплошная срочность». Мы дошли до дворца, поднялись по ступенькам и вошли внутрь, оставив Азраила на улице. Он вымахал таким громадиной, что при всем желании не сможет протиснуться в коридор, который казался крошечным в сравнении с драконом. Добравшись до тронного зала, я толкнул дверь и вошел внутрь. Створка распахнулась и ударилась о стену. Я же торжественно раскинул руки в стороны и заявил. «Встречайте спасителей рода человеческого!» Придворные и советник, стоящий рядом с Артемом, никак не отреагировали, а я продолжил браваду. «Не стоит аплодировать, мы лишь выполняли свой долг». Артем сидел на троне, окруженный советниками, и выглядел он весьма удрученным. Увидев нас, он махнул рукой, прогоняя придворных. «Оставьте нас!» Советники поклонились и поспешно вышли, закрыв за собой дверь. Я подошел ближе и скептически приподнял бровь. «Рассказывай, что случилось. Мне не было всего сутки, а Империя уже разваливается на части». Артем не улыбнулся, сжал подлокотники трона так, что пальцы побелели и посмотрел мне в глаза. «У тебя невероятно искрометный юмор, над которым я бы посмеялся, если бы Карим и Валет Бубнов не сравняли с землей еще пять городов». Улыбка мигом сошла с моего лица. «Пять? За десять часов?» Артем кивнул и стал перечислять. «Армавир, Тихорецк, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Ейск — все стерты с лица земли». По донесениям разведчиков, Валет пытается сбежать от Карима, но Карим не отпускает, заставляет его сражаться. «Чертовы чудовища! Никак не прикончат друг друга!» но при этом с легкостью разрушает все на сотни километров вокруг. Я потер виски и вздохнул. Понятно. В таком и случае прямо сейчас их и угомоню. Артем приподнял бровь. И каким же образом? Что-нибудь придумаю, уклончиво ответил я и пожал плечами. Артем нахмурился, сложив руки на груди. Возьми с собой абсолютов. Или хотя бы полк магистров, Карима Валет Бубнов, настоящее чудовище. Один ты точно не справишься. Я отмахнулся. Ага. Обязательно возьму их с собой, если решу устроить братскую могилу. Артем открыл рот, собираясь возразить, но я достал из кармана телепортационную костяшку и активировал ее. Последнее, что я услышал, так это. Михаил, стой! крикнул Артем, вскакивая с трона. Вот только я уже не стоял, а летел, преодолевая тысячи километров, прямиком в разрушенный Краснодар. Благо телепортационную плиту, созданную мной, еще никто не разрушил. Прекрасное место. Повсюду руины, дымящиеся кратеры, земля изрыта траншеями. Тут до сих пор пахло кровью и гарью. Вдали послышались множественные взрывы. Грохот такой силы, что даже земля затряслась. Готов спорить, это Карим и Валет Бубнов буянят. Вздохнув, я потянулся к мане. «Как там говорят, за одного небитого двух битых дают? Или наоборот? А, впрочем, не важно. Пора надрать задницы этим дикарям». Я сорвался с места и помчался на звуки боя.